Часть вторая. Интерлюдия к посадке непригодна. Из тех, кто горел и падал, был сбит и врага сбивал, можно курган насыпать, чтоб выше неба встал. Но если явятся боги с громами на перевес, как пепел от сигарилы, богов отряхнем с небес. Ланги Катарина Сибила. Бортстрелок ударный полусотни. ВАС шестьдесят два. Крамник Бэй, Мия. До конца полосы оставалось футов четыреста. Раньше там был неплохой пляжик и долгий пологий спуск в мелкую теплую лагуну между атоллом и символической песчаной косой в полумиле Маристе. Сейчас его перекрывали темной стеной бочки из подгорючки и пустая тара. Барух м а ц у н и е в с к и й недовольно рассматривал огрызок полосы. В промежутке между ним и бочками елозил туда-сюда почти на месте трофейный имперский асфальтовый каток. Облезлый п р е д т е щ а современной дорожной техники застал еще прошлого императора. В нем то и дело что-то ломалось, а после того, как остров три раза поменял хозяев, еще и заметно добавилось п у л е в ы х отметин. Зато и починить этот выкидыш с е л ь с к о й кузни с к а л е л ь н ы м никакой электрики зажиганием могли даже плохо обученные новобранцы, при условии, что они хотя бы знали, с какой стороны держаться за кувалду. Самое то для трижды благословленной всеми святыми задницы мира, где скудный отряд строителей занимался поддержанием в порядке резервной полосы временного аэродрома из перфорированных стальных листов или приведением ее в непригодность, как сегодня. Какая б л а ь стукнула в голову высокому начальству, м а ц е н и е в с к и й и понятия не имел. Очередной почти бессмысленный для крохотного гарнизона набор приказов армейского штаба Конфедерации требовал привести аэродром в непригодное для посадки состояние, временно непригодное и подлежащее восстановлению обратно согласно первому же запросу в срок не больше полусуток. Не иначе кого-то из больших армейских шишек. Снова покусал страх перед имперскими дальними планерами десанта. Негодному к строевой полусотнику тыловых строителей оставалось лишь утешать себя тем, что до заката оставалось всего ничего, а в темноте на их полосу и благородный сядет очень сильно не всякий, а уж планер без аварии посадить и вовсе не получится. Да и не водят благородные такой силы планеры, не по рангу им. Левее бери, прикрикнул м а ц а н и е в с к и й Левее руфуяроты п о г а н а я Да, босс, о т к л и к н у л а с ь т о щ а я чернокожая и беловолосая аборигенша на облезлой металлической табуретке полудохлой строительной машины. Как прикажешь, босс. Асфальтовый каток плюнул облаком пепла из б о ч о н к а газогенератора, д у ш е р а з д и р а ю щ е стуканул цилиндром и встал. Каток вообще сломался, босс. Чернокожая дернула за рычаг подачи, стравила из бака газ и встала над шипящим и потрескивающим трупом в очередной раз убитой машины. г о т о в о босс. В ржавой выхлопной трубе у коризни нагорела сажа. Светка, казаты безрогая за уши тебя нахрен с васаби в п е р е х л ё с т Барук переваливаясь как пингвин, заспешил к месту аварии. Чтоб тебя кривым поленом в к о л ю ч е й проволоке драли поперек, наш последний исправный каток. Полностью имя рассветной сестры, гладающей лица врагов, насчитывало с л о г о в э д а ксорок и столько ё и и, что Барух не мог выговорить его даже под страхом расстрела. Но стоит отдать ей должное, о с т р о у х а я вполне откликалась на светку, понимала человеческую речь, все же согласилась ходить на л ю д и хотя бы в шортах от имперской тропической формы. а при должном присмотре даже могла кое-как рулить строительной техникой. Десяток покорных ей самцов повиновался каждому слову тощей ненасытной госпожи и мог бесконечно ковырять землю мотыгами и носить тяжести по ее приказам, с поправкой на постоянный недокорм и малосильность дистрофической команды чернокожих аборигенов. Барух подозревал, что нормально, а точнее хоть сколько-то регулярно жрать эти д о х о д е ги стали только с момента заезда на остров. первого имперского еще гарнизона. С началом войны любая местная торговля, разумеется, встала. Немногочисленные тримараны утренних и вечерних племен аборигенов немедленно перешли на снабжение контрабандой имперцев с конфедератами, а про своих бедных родственников вспоминали очень сильно от случая к случаю. Глава с е м е и к всеми забытых пари, ради г а л о н а риса и пары банок консервов, соглашалась на что угодно, даже учиться и работать. К сожалению, даже так она все равно оставалась типичной островитянкой. Успели, босс, радостно сказала она в лицо п о д к о в ы л я в ш е м у баруху. Теперь не сядет. Кто не сядет? опешил барух. Слушай, босс, Светка дернула остроконечными локаторами ушей и вытянула палец над все еще горячим трупом катка. Воздух, босс. В отдалении и вправду слышалось характерное жужжание. Воздух! Барух судорожно рванул с груди окопный свисток, побагровев от натуги, выдал тревожный сигнал и зашарил на поясе в поисках ракетницы. Та опять сползла на бегу не весть куда, вместе с пряжкой ремня, так что отыскал ее он далеко не сразу. Зеленую, белую, зеленую в направлении заката, босс. Светка, как и не слыша воздушной тревоги, разлеглась на теплом капоте и целилась босой пяткой в залитое вечерним розовым небо. Этот ваш бос? с с х р е н а л и тут наш? Подозрительно спросил Барух. Имперцы гудят не так, бос. с Уши аборигенки подергивались. Больной, скоро помрет. А мы все загородили. Не трати гонёчки, бос. Опять горелый мусор до утра таскать. Барух в каком-то оцепенении смотрел, как серебристо-черный в грязи и полевых отметинах и следах недолгого пожара самолет из крохотной м о ш к и превращается в незнакомую боевую машину с отметками флота на крыльях и корпусе. По-хорошему требовалось уже во всю играть пожарную тревогу, но сила момента победила. Самолет выпустил шасси, разметал в щепки один из ящиков заградительной стены, как-то по крабью ушел в сторону под напором бокового сноса. Дал крен, с захлебывающимся ревом двигателя обогнул каток, светка только ушек черепу прижало, и коснулся р е з и н о й металла чуть дальше, уже запоставленным на полосе грейдером. д у ш е раздирающие проскрипели тормоза. Самолет качнулся и встал. Из кабины поднялась черная от гари и грязи фигура. м а ц а н и е в с к и й нервно сглотнул. Фигура оказалась явно женской. По лицу и шее тянулись широкие полосы застывшей крови. На месте борт стрелка за ее спиной. Кто-то медленно и неуверенно боролся с замками п р и в е з н ы х ремней. Только вблизи Барух м а ц а н и е в с к и й понял, насколько же досталось разбитому самолету. Он посмотрел на р а з м о ч а л е н н ы е в хлам закрылки и разбитое крыло и, не раздумывая, потянулся за фляжкой. Пилот неловко перевалилась через борт кабины и теперь у с т а л о пошатывалась на крыле. Ты пальмовый лист на ветру, сестра, на распев произнесла Светка. Я свидетельствовала, как ты паришь. Ты приняла кувр о г а и пережила этот день. Все отец Кракен гордится тобой в своих темных глубинах. Мы споем о тебе у костра. Я первая уважительно поднесу тебе вина. Э, дамочка, вы значит это? Попробовал вмешаться Барух, но его оборвали. Я угвазданная до черноты фигура покачнулась, но со второй попытки сумела как-то стечь по крылу на землю. Одна рука у нее как оказалось не действовала, и ниже локти висела плечью в корке из грязи и крови поверх заскорузлой летной перчатки. Зато вторая поднялась в обвиняющем жесте и уперлась в шершавый от племенных татуировок чисто символический холмик с в е т к и н о й груди чуть ниже соска. Да, я да, а вот у вас тут бардак, поняли, бардак. Наземная служба армии ведется архискверно. Да, босс, подтвердила чернокожая. Арыхи -э сикверы на босс. Значит так, палец в л е т н о й п е р ч а т к е вновь обвиняющий уперся в татуированную грудь светки. Выпить, мужика, он Алис. Да, босс, просияла островитянка, забрала у Баруха так и незакрытую фляжку, сунула в требовательно подставленную руку, а затем вложила два пальца в рот и совершенно оглушительно свистнула. Из канавы у края взлетки робко один за другим поднялся десяток ее чернокожих мужей. Выбирай, сестра, щедрым жестом предложила Светка. Всего два п и а с т р а сестра. м а ц е н е е в с к о м у жутко хотелось выпить, но фляжку ему так еще и не вернули. Над закатным морем снова гудело. Все так же боком узлах на шестидесяти под снос ветром шел между катком и грейдером на посадку второй полуразбитый самолет.